Гостиная в доме Войницовых Стеклянная дверь в сад И две двери во внутренние покои Мебель старого и нового фасона Смешанная Рояль, возле нее пепитер Со скрипкой и нотами Физгармония, картины, аллеография В золоченых рамах Явление первое Анна Петровна сидит за роялью Склонив голову клавишам Николай Иванович Трилецкий входит Трилецкий Подходит к Анне Петровне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 Садятся за шахматы Ходите вы Уж и пошел Надо сперва подумать А потом уже идти Я сюда Вы всегда голодны Вы и так пошли Такс Голоденс Обедать скоро будем? Не думаю, чтобы скоро Повар изволил ради нашего приезда Нализаться и теперь бездок Завтракать скоро будем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 Можете с... А я этак... Если я много ем, то я, значит, здоров. А если здоров, то с вашего позволения. Мэн сана инкорпора сана. В здоровом теле здоровый дух. Зачем думаете? ходить милая дабочка, не дубы и Я хочу вам рассказать, рассказать. Молчите. Вы мешаете мне думать?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 Ваше превосходительство с французского. Ваш ход, ваше экселленс, берегите коня. Не смеетесь, потому что не понимаете. Э, так -с. Чего глазеете? Ваш ход. Как полагаете, ваша она будет сегодня у нас или нет? Обещала быть. Дала слово. Пора уж ей быть в таком случае. Первый час. Вы...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 Входят Глаголев Первый и Войницов. Явление второе. Те же Глаголев Первый и Войницов. Глаголев Первый. Входя. Так, ты, Сергей Павлович, в этом отношении мы, заходящие светило, лучше и счастливее вас, восходящих. И мужчина не был, как видите, в проигрыше, и женщина была в выигрыше. Садятся.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 У нас были и друзья Дружба в наше время не была так наивной Так не нужно В наше время были кружки Арзамасы За друзей у нас, между прочим, было принято В огонь лазить Войницов зевает Ой, Славное было время Трилецким А в наше ужасное время пожарный на то есть Чтобы в огонь лазить за друзьями Анна Петровна Глупо, не коля паузу. Глагольев первый. В прошлую зиму в Москве на опере я видел, как один молодой человек плакал под влиянием в хорошей музыки. Ведь это хорошо? Войницков. Пожалуй, что и очень, даже хорошо. И я так думаю. Но зачем же? Скажите вы мне, пожалуйста, глядя на него, улыбались блестящей дамочки кавалеры.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 Те же и Венгерович первый. Венгерович первый входит. Жарко. Это жара, да понимает, нежиду, палистидо, садится у рояли и перебирает клавиши. Там говорят, очень жарко. Три встает. Так и запишем. Вынимает из кармана записную книжку. Так и запишем. -с. "Добрая женщина" записывает. За генеральши 3 рубля и того с прежди бы 10. Эге. Когда я буду иметь честь получить с вас эту сумму? Глаголев первый Эх, господа, господа Не видали вы прошлого? Другое бы запели Поняли бы Не понять вам Войницов Литература и истории имеет, кажется, более прав на вашу веру Мы не видели, Порфирий семёнович прошлого, но чувствуем его Оно у нас очень часто вот тут чувствуется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 «Хороший инструмент!» Глаголев первый. «Удачно однажды выразился Плодонов. Мы, — сказал он, — поумнели по части женщин, а поумнеть по части женщин значит втоптать самого себя и женщину в грязь!» Трилецкий хохочет. Ха -ха -ха, должно быть, изменником был! Хватил лишнее!» Анна Петровна. «Это он сказал да он любит иногда отпускать такие изреченницы!»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 Как вам сказать, Платонов, по-моему, есть лучший выразитель современной неопределенности. Это герой лучшего, еще, к сожалению, не написанного современного романа. Под неопределенностью, я разумею, современное состояние нашего общества. Русский билетрист чувствует эту неопределенность. Он стал в тупик, теряется, не знает, на чем остановиться, не понимает, трудно понять, ведь эти господ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 Я сама прикажу. Дрылецкий идет и сталкивается у двери с Бугровым. Пыхтит, как локоватий в бакалиде человек, хлопает его по животу и уходит. Явление 4. Анна Петров Гольев I, Венгерович I, Войницев и Бугров. Бугров, ходя: Ох, страсть как жарит, пред дождем знаться. Войницев: Вы из сада? Эссадес Софи там? Какая Софи? Моя жена, Софья Егоровна Далее утрачен лист рукописи Венгерович первый Я сейчас уходит сад Явление пятое Анна Петровна, Глаголев первый, Войницов Бугров, Платонов и Саша В русском костюме Платонов, в дверях Саши Пожалуйте, милости просим, молодая женщина. Входит за Сашей. Вот бы и не дома, конец Кланяйся, Саша. Здравствуйте, ваше превосходительство. Подходит к Анне Петровне, целует у нее одну руку, потом другую. Анна Петровна. Жестокий, нелюбезный. Можно ли заставлять ждать себя так долго? Ведь вы знаете, как я нетерпелива. Дорогая Александра Ивановна. Целуется с Сашей. Платонов.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 Войницев. «Я дурандас! Я дурандас!» – смеется. Платонов. «Бас! Совершенный бас! Ну, сядем!» «Подвигайтесь-ка, Порфирий «Я сажусь!» – садится. «Садитесь, господа!» «Фух, жара!» «Что, Саша, нюхаешь?» – садятся. «Саша!» – «Нюхаю!» – смех. Платонов.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 «Сегодня имениник Мишин отец, спокойники и неловко как-то не помолиться. Панихиду служила Пауза. Глаголев первый. «Сколько прошло с тех пор, как скончался ваш отец Михаил Васильевич?» Платонов. «Годы три-четыре». Саша. «Три года и восемь месяцев». Глаголев первый. «Ну вот, боже мой, как быстро время летит! Три года и восемь месяцев! Давно ли, кажется, мы виделись с ним в последний раз?»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 Та-та-та-та, зятелёчка, светилось созвездие полковника Терреляцкого. Здравствуйте, голубчики. Салют вам из круповской пушки. Господи, как жарко. Мышенька, голубчик мой. Платонов встаёт. Здравствуйте, полковник. Обнимает его. Здоров, Иван Иванович. Я всегда здоров. Терпит Господь и не наказывает. Сашенька. Целует Сашу в голову.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 «Подавчера хотел к вам поехать новую двустволку, желал показать тебе, Мишенька. Да исправника оставил в преферанс засадил. Славная двустволочка. Агельцкая, 170 шагов дробью доповал. Внучок, здоров?» «Саша, здоров, тебе кланяется». «Разве он умеет кланяться?» «Войницов, все нужно понимать духовно». «Ну да, ну да, духовно».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 Платонов, то это ты так раскудахтался. Я приехал сюда, брать и мой часа Все еще спали. Пришел сюда, да и давай ногами стучать. Смотрю, выходит она смеется. Бутылочку бодерки распили. Диана три рюбочки выпила, а я остальное, Анна Петровна. А нужно это рассказывать, убегает Трилецким. Явление седьмое. Те же и Терлецким. Терлецким. Господам родственникам. Платонов. А, плохой лейб-медик ее превосходительство Оргентум нитрициум акве дистилатае. То есть ляпис дистиллированной воды. С латыни. Очень рад видеть с любезны. Здоров, сияет, блещет и пахнет. Терлецкий. Целует Сашу в голову.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 А зять? о, это зять, другого такого не сыщешь, хоть обрызкай всю вселенную. Честен, благороден, великодушен, справедлив. А внук, что это за мальчишка, разанатемский, машет руками, тянется вперед, этак и, и все пищи Деть, где дети Подайте-ка мне сюда его, разбудника, подайте-ка мне сюда его, устищи Иван Иванович, вытаскивает из Кармана платок.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 Это действительно жарко, как в бане на самой верхней полочке Темпераментов градусов 30, надо полагать Трилецкий Что бы это значило? Отчего это так жарко, Тимовей Гордеевич? Бугров Вам это лучше знать Я не знаю, я по докторской части шел А по-моему, от того так жарко, что мы засмеялись бы с вами, ежели бы в июне месяце было холодно Смех Трилецкий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 «Там все есть. И распивочный, и Икра, балык, семга, сардины. Далее шести- или семиэтажный пирог. О какой! Начинет всевозможными чудесами флоры и фауны старого и нового света. скорее бы только! Сильно голоден, Тимофей Гордеевич. Откровенно. Саша Трилецкому. «Не так тебе есть хочется, как бунт поднимать. Не любишь, когда люди покойно сидят. Не люблю, когда людей голода морят, толстушка»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 «Вас-то, вас-то, вас, Абрам Абрамович, каким я людоедом выставил! Такое про вас написал, что вся Европа ужаснется!» Петрин хохочет. хочет <umba> well <ut -house> Так это вот про кого! <uvre cannabis> вот кто это ТВ! Ну, а кто же Б?» Бугров смеется. «Это я за...» Вытирает лоб. «А мог с ним?» Венгерович первый. «Что ж, это очень похвально. Если бы я умел писать, то непременно писал бы в газеты. Во-первых, деньги за это дают, а во-вторых, у нас почему-то принято пишущих считать очень умными людьми. Только не вы, доктор, написали эту корреспонденцию. Ее написал Порфирий Семенович, глаголев первый. «Вы откуда это знаете?» «Знаю. Странно. Я писал это, правда, но откуда вам это известно?» Все можно узнать, лишь бы только желание было. ви заказным посылали, ну и приемщик на нашей почте иметь хорошую память. Вот и все. А разгадывать нечего. Мое еврейское яхиство тут ни при чем. Ха -ха -ха. Не бойтесь, мстить не стану. Я и не боюсь, но мне странно. Входит Грекова. Явление десятое. Те же и Грекова. Трилецкий, вскакивает.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 Дома, садится рядом Глаголев первый Здравствуйте, Мария Ефимовна Иван Иванович Это Мария Ефимовна? Насилу узнал Подходит Грекова и целует у нее руку Имею счастье видеть Весьма приятно Грекова Здравствуйте, Иван Иванович Кашляет Ужасно жарко Не целуйте мне, пожалуйста, рук Я себя неловко чувствую, не люблю Вотонов Подходит Грековой — Честь имею, кланится, хочет поцеловать руку. — Как поживаете? — Дайте же вашу руку, дайте же руку. — Грекова, отдергивает да затруку. — Не нужно, Платонов. — Почему? — Не достоин? — Не знаю, достойна вы или не достоинна, но ведь вы не искренна. — Не искренна? — Почему же вы знаете, что не искренна? — Вы не стали бы целовать мои руки, если бы я не сказала, что я не люблю этого целования. Вы вообще любите делать то, чего я не люблю.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 Я делаю вам удовольствие и по возможности избегаю вас. Если бы Николай Иванович не дал мне честного слова, что вы здесь не будете, то я не приехала бы сюда. Терлецкому. Стыдно вам лгать. Платонов. Стыдно тебе лгать, Николай. Грековый. Вы плакать собираетесь. Поплачете. Селезы приносят иногда облегчение. Грекова быстро идет к двери, где встречается с Анной Петровной. Явление одиннадцатое. «Те же и Анна Петровна Трелецкие Платонову». «Глупо! Понимаешь ты, глупо!» «Еще раз и мы враги!» «Платонов, ты-то тут при чем?» «Глупо! Ты не знаешь, что ты делаешь!» Глаголев первый. жесток Михаил Васильевич!» «Анна Петровна!» «Барья Ефимовна! Как я рада!» «Пожимает грековую руку!» «Очень рада! Вы такая редкая у меня гостья! Вы приехали, и я вас люблю за это!»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 Проехать 20 верст бодрено без привычки. Грекова. Нет. Подносит глазам платок и плачет. Нет. Что с вами, Мария Ефимовна? Пауза. греков Нет. Трилецкий ходит по сцене. Глаголев первый. Платонову. Надо вам избедиться, Михаил Васильевич. Для чего? Вы спрашиваете? Вы были жестоки. Саша подходит к Платонову. Объяснись, а то я уйду.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 Явление двенадцатое. Те же, кроме Грековой и Трилецкого. Анна Петровна. Не думала, что вы позволите себе вы, глаголев первый. Осторожность, Михаил Васильевич. Ради бога, осторожность, Платонов. Довольно. Садится на диван. Бог с ней. Я сделал глупость, что заговорил с ней. А глупость не стоит того, чтобы о ней много говорили. Анна Петровна. Для чего Трилецкий пошел за ней? Не совсем женщинам приятно, если видят их слезы. Глаголев первый. Уважаю я в женщинах эту чуткость. Особенного ничего, ведь, вы не сказали ей. Э, кажется, но один намек, словечко, Анна Петровна. Нехорошо, Михаил Васильевич, нехорошо, Платонов. Я извинился, Анна Петровна. Входят Войницев Софья Егоровна и Венгерович Второй.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 Бугров. Конфузица. «Боже, меня сохрани! Что это вы, Николай Иванович? Хри что с вами?» Смех. Анна Петровна. «Как к вам ехать, Порфей Семенович? Через Юстовку?» Глаголев первый. «Нет. Круг дадите, если поедете через Юстовку. Езжайте прямо на Платоновку. Я обитаю почти что в самой Платоновке, в двух верстах от нее». Софья Егоровна. «Я знаю эту Платоновку. Она все еще существует?»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 «Вы его, матушка, не имеют чести знать имени и отчество В строгости держите красотой своей вы мне одну картину напоминаете. Носик только не такой. Не дадите ручки». Петрин подсаживается к Венгеровичу первым и читает ему вслух газету. «Софья Егоровна протягивает руку. Если уж так, Щербук целует руку. «Мерси вас, Платонова. Как здоровье, Мишенька? Молодец, какой вырос. Садится».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 Отстань, довольно Не раздражай спящего льва Молодь еще, еле видим Платонову Я отец твой был молодец Мы с ним спокойничком, большие друзья были Штукарь он был Теперь таких и нет проказников, какими мы с ним были Эх, эх Прошло время Петрину Герасия, побойся всевышнего Мы здесь беседуем, ты вслух читаешь И имей деликатность Петрин продолжает читать Саша толкает Ивана Ивановича в плечо Папа, папа, не спи здесь, стыдно Иван Иванович просыпается и через беду-то опять засыпает Щербук Нет, не могу я говорить Встает Его слушайте, он читает петрен встает и подходит к Платонову Что вы сказали с Платонов? Решительно ничего петрен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 Вы пришли к этому умозаключению путем науки опыта? Путем опыта. Путем опыта. Ха-ха-ха-ха, говорите, почтеды Герасим Кузьмич, кому-нибудь другому иди мне. Вообще бы я вам советовал не говорить со мной о высоких материях. «И смеюсь, <смех> ей-богу, не верю. Не верю я вашей старческой самоделковой мудрости. Не верю, друзья моего отца, глубоко, слишком искренне не верю вашим простым речам о мудреных вещах, всему тому, до чего вы дошли своим умом, Петрин. Да, действительно, из молодого деревца все сделаешь, и домик, и корабль, и все, от старой широкой до высокой ни к черту не годится».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 Давно уж я не слыхал таких речей. Что-то слышится, родное, в звонких песнях имщика. Я когда-то был мастером рассыпаться. Только, к сожалению, все это фразы. Милые фразы, но только фразы. Чуточку бы искренности. Фальшивые звуки ужасно действуют на непривычное ухо. Не прекратить ли вам этот разговор? Для чего? Нас охотно слушают, да и мы еще не успели надоесть друг другу.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 «Чертов кум, Самый страшный из людей! Ужаснейший из смертных!» Анна Петровна. «Скажите, пожалуйста, вас не доставало? Зачем пришел?» «Осип, поздравить? Очень нужно!» «Проваливай!» Платонов. «Ты ли это? Во тьму ночей и в свет дня вселяющий грозный ужас! Давно уж я и видел тебя, человека-убийца! 666! Ну, приятель, распространись о чем-нибудь!»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 Известен всем и каждому, как Осип, конократ, чужая яд, человек убийца и вор. Родился в Войницовке, грабил и убивал Войницовке И пропадает в той же Войницовке. Смех. Осип смеется. ха ха человек, Михаил Васильевич. Треляцкий. Рассматривает Осипа. Чем занимаешься, любезный Осип? Воровством? Треляцкий. хм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 Про него и толковать нечего это подобие твое разница только в том что он умнее тебя и счастлив как аркадский пастушок ну и в глаза нельзя называть а тебе можно одного более ягоды но 60 кабаков друг мой 60 кабаков а у тебя и 60 копеек нет венгерович первый 63 кабака платонов через год будет 73 мы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 Не следует Платонов забывать с того, что если гости бронятся, то хозяева чувствуют себя очень неловко. Войницов Это справедливо. А почему с этой минуты всеобщее ц с Мир, согласие и тишина. Вингерович первый Не дает и беду, и покоя. Что я ему сделал? Это шарлатанство? Войницов Трилецкий Пусть себе бронятся, нам же веселей. Пауза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 «Опять материя была. Чуть не убила меня неделю тому назад со своим дьяволом, рыжем дон-джуаном. Сплю я себе на дворе под яблонькой, сыны вкушаю, на брошенные картины во сне завистью поглядываю. Эх, вдруг как шаракнет меня кто-то по голове моей. Господи!» Конец, думаю, пришел Землетрясение, борьба с техи, потом дождь огненный Открываю глаза, а передо мной рыжий Схватил меня рыжий за бока да когда со всего размаху по этим местам А потом шалеп меня с землю Подскочила лютая, схватила меня за мою невинную бороду Хватает себя за бороду А тут, не поведаешь, бьет себя по лысине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 «Оф, не верите? Честное и благородное слово. Домой только чемодан завез. Ну, да и Париж, господа. от город!» Войницев. «Садитесь, французский человек». Глаголев второй. «Нет, нет, нет. Я не в гости приехал. и Я так только. Мне одного только отца нужно видеть. Отцу. Ты что же это? Послушай». «Что такое?» глаголь второй. «Ты ссориться хочешь? Ты зачем не прислал мне денег, когда я просил, а?»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 Куда вы так спешите? Успеете? Расскажите-ка нам лучше что-нибудь из своего путешествия. Яков входит. Готовы, Анна Петровна. Да? В таком случае, господа, идемте есть. Трилецкий. Есть? Ура! Хватает одной рукой за руку Сашу, а другой глаголе во второго и бежит. Саша, пусти, пусти сорванец. Я сама пойду. Глаголе второй. Пустите? Что за свинство? Я не люблю жуток. Вырывается. Саша и Трилецкий убегают. Анна Петровна берет Глагорьева второго под руку. «Пойдемте-ка, парижанин. Нечего кипятиться попусту. Абрам Абрамович, Тимофей Гордеевич, прошу». Уходит с Глагорьевым вторым. Бугров встает и потягивается. «Пока дождешься этого завтрака, ты ведь слюной и зайдешь». Уходит. Платонов подает Софье Егоровне руку. «Вы позволите?» Какие у вас удивительные глаза. Для вас этот мир неведомый мир. Это мир. Тише. Глупцов Софья Егоровна. Глупцов добитых, невылазных, безнадежных. Уходит Софьей Егоровной. Венгерович первый сыну. Теперь видел? Венгерович второй. Это оригинальный негодяй. Уходит с отцом. Войницов толкает иван Ивановича. Иван Иванович, завтракать Иван Иванович. Скакивает. «А кто?» — Войницев. «Никто. Завтра-то идемте, Иван Иванович». «Очень хорошо, душенька!» — уходит с Войницевым и Щербуком. Явление 18. -е. Петрин и Глаголев Первый. «Петрин, а хочешь?» — Глаголев Первый. «Я не прочь, я уже говорил тебе». «Голубчик, непременно женишься?»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 Петрин, один. Вот, ежели б сумел. Святые угодники, войдите в мое положение. Выйди, генеральше, за него я богатый человек. По их селям получу святые угодники. Даже аппетит пропал от этой радостной мысли. Вечаются рабы божьи Анна и Порфирий, или то бишь Порфирий и Анна. Входит Анна Петровна. Явление девятнадцатое. «Петрин и Анна Петровна». «Анна Петровна, вы же чего не идете завтракать?» «Петрин». «Матушка, Анна Петровна, можно вам намек сделать?» «Делайте, только поскорей, пожалуйста. Мне некогда». -на. «Не дадите вы мне немножко деньжать, матушка». «Какой же это намек?» «Это далеко не намек. Сколько вам нужно?» «Рубль два?» «Сделайте, умоление, Викселя». Надоело их глядеть на векселя эти. Векселя это одна только обманчивость, мечта туманная. Они говорят: "Ты владеешь", а на деле ты выходит, что ты вовсе не владеешь. Вы все про те же 16.000 толкуете. Как вам не стыдно? Неужели вас ничто не коробит, когда вы клянчите этот долг? Как вам не грешно? На что вам, старику холостому, сдались эти нехорошие деньги?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 А кто, позвольте вас, спросить первым другом покойного генерал-майора был? Кто его глаза над смертным адрес закрыл? Вы, вы, вы. Молодец, вы за это. Пойду выпью за упокой его души. Ах, и за ваше здоровье. Горды надменной государыне. Гордость порог есть. Уходит. Входит Платонов. Явление двадцатое.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 «Если бы вам было весело, если бы не было так бездельнически скучно, то, поверьте, вы не трогали бы моего отца. Вы, господин Чацкий, неправду ищете, а увеселяетесь, забавляетесь. Дворни теперь у вас нет, надо же кого-нибудь распекать. Ну и распекаете всех и вся». Платонов смеется. ей богу славно. А у вас, знаете ли, есть такое маленькое соображение».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 Явление 22. -е. Платонов и Войницев. И потом Трелецки. Войницев. Входит и вытирает губы салфеткой. «Идемте за здоровье, сови пить. Нечего прятаться. Ну что?» Платонов. «Смотрю и любуюсь на вашу супругу. Чудо-барыня». Войницев смеется. Платонов. «Большой вы счастливчик?» «Да, я сознаю».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 Ванизов. «А волосы?» «Она была чудной девушкой!» «А моя-то Саша, моя Авдотья, Матреона, Пелагея!» «Вон она сидит, чуть видна из-за графина с водкой!» «Раздражена, взволнована, возвучена моим поведением!» «Терзается, бедная, мысль, что все теперь осуждают и ненавидят меня за то, что я поругался с Венгеровичем!» «Исвини за нескромность вопроса! Ты счастлив с ней?»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 Твердвиня, пойдемте-ка, гуся лапчатый, выпьем. Надо бы, господа, для приезда господ, эх, братцы, обливают их обоих вместе. Да и выпьем же, эх, потягиваются, эх, жизнь наша человеческая, Боже, этому уши же не едет, да совет нечестивых, потягиваются. Эх, гусь, лапчатые, жулики, Платонов, у своих больных ты сегодня был?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 Наизусть выучу Или, наконец, даже читай мне по учении, И в определенный час Даю тебе час в сутки От 4 до 5 по пополудни, например Хочешь? Я даже платить тебе буду по рублю за этот час Потягиваться Целый день, целый день Платонов Ванитцеву Объясни мне, пожалуйста, что значит Объявление в ведомостях Неужели в самом-таки деле пришла пора? ванизов «Нет, не беспокойся. <свят> Это маленькая коверческая комбинация. Будут торги, и имение наше купит Глаголев. Парфирий Семенович освободит нас от банка, и мы ему, а не банку, будем платить проценты. Это его выдумка». «Платонов, не понимаю, какая ему тут выгода? Дарит он, что ли? Не понимаю я этого подарка, да и едва ли он вам нужен». «Нет, впрочем, я сам не совсем понимаю»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 Анна Петровна в дверь. «О, дружба, это ты. Хороша тройка!» Пьет. за пригулье тройку борзых!» Трилецкий. «Темно-карих лошадей. Сканя-ка начинать, ребята!» Анна Петровна в дверь. «Идите, дармоеды есть. Простыло все!» Платонов. «Ох, о дружба, это ты! Всегда везло мне в любви, да никогда не везло в дружбе!» Боюсь, господа, чтоб и вам не пришлось плакать от моей дружбы. Выпьем за благополучный исход всех дружб, в том числе и нашей. Да будет конец ее также не бурит и постепенит, как и начало. Уходят в столовую. Конец первого действия.